233. Прошло несколько месяцев. Несмотря на боль разлуки, вызванную отъездом Лусии, в отсутствии дочери с ее беспокойным нравом и взрывным темпераментом, жизнь в доме стала гораздо спокойнее. Да и Рамон почувствовал себя свободнее. Ему всегда было неловко перед Лусией из-за хозе. Зато сейчас он расслабился, изливая все оставшиеся у него отцовские чувства на малышку Асидору. Между тем, молва делала свое дело, и поток посетителей к Ангелине увеличивался с каждым днем. Всем хотелось посоветоваться с девочкой, похожей на ангела, которая уже успела приобрести репутацию самой искусной прорицательницы и знахарки, появившейся среди цыган за многие поколения. К ней стали приезжать даже издалека, например, из Барселоны. Однажды вечером Ангелина уселась рядом с Рамоном и Марией. «Хочу посоветоваться с вами». Начала она тихим голоском, скромно сложив свои ручки на коленях. «Мне ведь ещё так мало лет, и я всё ещё продолжаю учиться, а потому не беру плату за свои услуги. Правда, люди часто оставляют мне, как вы знаете, кто что может. Кто-то немного козьего молока, кто-то яйца. Вот я и подумала. Стоит ли тебе установить таксу на свои услуги и на те снадобья, которые ты готовишь?» — закончил за девочку Рамон. «А ты как думаешь, Мария?» В конце концов, мы тратим бензин на то, чтобы отвозить её в Сакрамонте три раза в неделю, чтобы она могла там сходить в лес и насобирать нужные ей травы. Хотя бы расходы на бензин надо как-то покрыть». «А ты знаешь, Абуэлла, сколько брала за свои услуги Микаэла?» — спросила девочка у Марии. «Точно не знаю, нет. Знаю лишь, что она никогда не отказывала человеку в помощи, если у него не было денег, чтобы заплатить. Но она брала деньги». «Особенно у всех этих богатых пайос, которые к ней постоянно наведывались». «Ну, к нашей Ангелине пайос едва ли зачастят. Она ведь ещё совсем ребёнок», — рассмеялся Рамон. «Пока, конечно, нет», — согласилась с ним Мария. «Но со временем, во всяком случае, у них Микаэла всегда зарабатывал хорошие деньги». «Уж не хочешь ли ты предложить нам выпроводить Ангелину на Плаза-де-Лас-Пасигас рядом с Кафедральным собором?» — недовольно вскинул брови Рамон. Торговала бы там розмарином, гадала бы по руке за несколько писет. «Знаешь...» — продолжила начатый разговор Мария уже позже, когда они с Рамоном остались одни, и она достала из-под половицы жестянку, в которой хранилась вся их наличность, открыла её и пересчитала деньги. «Хоть ты и шутил на предмет того, чтобы отправить нашу Ангелину на площадь перед собором, где она смогла бы подцепить какого-то богатого клиента из числа паюс но вскоре такое может очень даже понадобиться». «Денег у нас осталось только на ближайшие три месяца». «Но ведь Лусия обещала прислать немного денег, разве не так?» «Обещала. Но пока ничего не пришло. Что если денежный перевод попросту украли по дороге? Ведь от Америки до Испании такой путь. В скольких руках за это время могут побывать наши денежки? А представь, сколько голодных хлерков сидит в почтовом отделении Гранады». «Лусия у нас не дурочка, Кирида. Уверена, она всё обмозгует как должно». «Но что с тобой, Мария? Ты сегодня сама не своя». «Я, конечно, не ворожея», — вздохнула в ответ Мария, «но у меня какое-то дурное предчувствие. Нутром чую, должно произойти что-то нехорошее». «Это на тебя совсем не похоже», — нахмурился Рамон и взял Марию за руки. «Вспомни, сколько всего плохого мы уже с тобой пережили. Вместе как-нибудь справимся и с новым лихом, обещаю». «Надеюсь, Рамон». Очень надеюсь, что так оно и будет. Спустя неделю с небольшим на подъездной дорожке к дому показалась чья-то незнакомая машина. Машина припарковалась прямо напротив дома, и из неё вышла дама с короткой стрижкой и в огромных солнцезащитных очках. «Ола, сеньора!» — приветствовала её Мария с улыбкой на устах, пока та поднималась по ступенькам на террасу. «Чем я могу быть полезна вам?» «Вы, сеньора Альбесин? — спросила у неё незнакомка. — Си, это я. — А вы кто? — Сеньора Велес. — А, сестра Алехандро. Пожалуйста, проходите. Очень рада познакомиться с вами. Что-нибудь выпить? — Нет, благодарю вас. К сожалению, я была вынуждена приехать к вам, потому что на вас и на вашу семью стали поступать жалобы от соседей. — Жалобы? Мария удивлённо огляделась вокруг себя. По обе стороны дома, куда ни кинь, раскинулись оливковые и апельсиновые рощи. Но ведь у нас нет соседей. Мне сообщили, что один из членов вашей семьи использует дом для того, чтобы здесь работать. Простите, сеньора, но я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду. Она занимается гаданием, варит какие-то снадобья из трав, а потом продаёт их. Это правда? Я, то есть да? Это моя десятилетняя внучка. Она помогает тем, кто болен, даёт какие-то советы. Она — предсказательница и знахарка, сеньора. То есть вы хотите сказать, что этим бизнесом у вас заведует ребёнок?» Женщина сняла очки и глянула на Марию в упор крайне недоброжелательным взглядом сильно подведённых зелёных глаз. «Да, это так. И вы правы. В последнее время многие прослышали о её чудодейственных способностях и зачастили к нам». «Разве вы не знаете, сеньора, что противозаконно заставлять детей работать?» «Но это ведь не работа. Моя внучка не берёт денег за свои услуги, и потом...» «Сеньор Альбисин, надеюсь, вы понимаете, что мы с братом сдали вам в аренду наш дом из самых лучших побуждений. Брат уверил меня, что вы и ваша дочь — уважаемые дамы. Он и подумать не мог, что вы будете водиться с людьми, которые сейчас постоянно бывают у вас. И уж тем более брат никак не предполагал, что вы станете использовать нашу виллу для организации на ней своего бизнеса, да ещё начнёте зарабатывать на ребёнке. — Сеньора, повторяю вам ещё раз. Моя внучка не берёт денег за свои услуги, а люди, которые приходят к ней, — это цыгане. Полагаю, мы с братом должны быть счастливы, что вы не перетащили сюда весь свой табор. В этот момент на террасе появилась Ангелина с малышкой Асидорой на руках. «Ола, синьора», — приветливо улыбнулась Ангелина. «Чем мы можем помочь вам?» «Так это она занимается предсказаниями?» «Си, сеньора, ответила Ангелина. «Вам предсказать ваше будущее?» «Нет», — выкрикнула женщина. Её даже передёрнуло от возмущения. Но тут на террасу вышел Рамон. Тоже решил узнать, что за визитёр к ним пожаловал. «А это кто такой?» «Меня зовут Рамон, сеньора. Добро пожаловать к нам в дом». Улыбнулся Рамон, протягивая руку для приветствия. «К вашему сведению, милейший, это пока ещё мой дом. Получается, он тоже здесь живёт?» «Да, сеньора», — подтвердила Мария. «Но Алехандро до сегодня дня ни разу не упомянул мне ни о девочке, ни о нём. Получается, что вы с дочерью самовольно нарушили условия аренды. И скольких ещё вы здесь скрываете?» «Пожалуйста, поверьте мне, больше в доме никто не живёт. Моя дочь сейчас вернулась в Америку, и...» Мария заторопилась вслед за женщиной, которая вихрем ворвалась в дом и принялась с великой предосторожностью открывать все двери подряд, словно опасаясь, что сейчас на неё нападут нежеланные постояльцы, тайно поселившиеся в её доме. Не обнаружив ни в одной из комнат никаких зловредных элементов и слегка успокоившись, она окинула взглядом кухню и гостиную. — Как видите, сеньора, я навела в вашем доме уют, — заметила Мария. Женщина раздраженно смахнула с кухонного стола какую-то букашку. — Да, если не считать того, что вы, в чём я только что убедилась собственными глазами, поселили здесь и других членов своей семьи, не имея на то разрешения от хозяев. А девочка ещё и зарабатывает на этом доме. Так вот, я приехала к вам в том числе и потому, что хочу поставить вас в известность. Со следующего месяца мы повышаем арендную плату. Мой брат всегда отличался мягкотелостью, но даже он сейчас понимает, что цена, которую он вам назначил, слишком невысокая для такого дома. — А какую цену вы устанавливаете со следующего месяца, сеньора? — женщина озвучила цифру. Рамон и Мария в ужасе переглянулись. — Но, сеньора, «Это ведь в четыре раза больше той суммы, которую мы платим сейчас. Мы не можем позволить себе таких расходов и...» «А вы заставьте внучку поднять расценки на свои услуги!» Женщина глянула на Ангелину. «Но ведь мы с вами заключили соглашение». «Да, на двух человек». «А вас сейчас здесь четверо. К тому же, я уверена, полиция придёт нам на помощь, если мы сообщим им, что виллу наших дорогих дедушки и бабушки заняла толпа каких-то цыган. Что ж, коль скоро вы не можете платить столько, сколько мы просим, вы должны до конца месяца освободить дом. Напоминаю, в вашем распоряжении осталось всего лишь три дня». Женщина развернулась к ним спиной и, опять нацепив на нос солнцезащитные очки, величавой походкой двинулась вниз с террасы. Уже, стоя на дорожке, она снова повернулась к ним лицом. «Да, и не вздумайте прихватить с собой что-нибудь из дома. Мы точно знаем, где и что тут у нас есть. До свидания, сеньора». Женщина направилась к своей машине, а Ангелина спустилась с террасы и ткнула пальцем ей в спину. «Я проклинаю тебя, сеньора», — пробормотала она себе под нос, «чтоб ты сгнила на самом дне ада». «Тише!» крикнула на внучку Мария, когда сестра Александра, включив двигатель, бросила последний взгляд в их сторону, а потом быстро вырулила с подъездной дорожки и скрылась из виду. «Проклятьями делу не поможешь». «Мы должны съехать отсюда?» спросила у нее Ангелина. «Должны». Мария забрала Исидору из маленьких ручек Ангелины и бросила беспомощный взгляд на Рамона. «И куда нам сейчас податься?» «Одному Богу известно». «Думаю, мы должны вернуться в Сакрамонте». «Здорово!» — хлопнула в ладоши Ангелина. «Я точно счастлива, ведь рядом лес. Вот только ванны мне будет не хватать». «Ну, ванна-то как раз наша собственная, так что никто не потребует вернуть её обратно», — сказала Мария и добавила. «Я ведь нутром чувствовала, что должно что-то случиться. Уж слишком всё у нас было хорошо». «Да, и предчувствие тебя не обмануло». Рамон протянул ей руку. «Но вспомни, Кирида, как мы были счастливы когда-то в Сакрамонте. Надеюсь, мы снова обретём там своё счастье». «А что, если Лусия уже отправила деньги, и они придут, когда нас здесь уже не будет?» — в панике воскликнула Мария. «Нам надо срочно отправить телеграмму Пеппе, поставить его в известность о том, что случилось. А когда будем на почте, заодно попросим их задерживать у себя всю корреспонденцию, которая будет приходить по старому адресу». «Вот видишь, Мария?» Рамон осторожно пожал её руку. «Безвыходных ситуаций не бывает. Всегда найдётся какое-то решение». «И откуда в тебе столько оптимизма?» «А что ещё нам остаётся делать?» «Только быть оптимистами». Спустя три дня они одолжили у соседей Мула, впрягли в него повозку Рамона, на которую сгрузили весь свой скарб, и Мул неспеша потащил их пожитки в Сакрамонте. Сзади на своей машине ехала Мария. Машину она предполагала продать в обозримом будущем, так как высоко в горах она была им без надобности. Будучи цыганкой, Мария с раннего детства хорошо усвоила главный принцип цыганской жизни. Любой дом — это лишь временное пристанище. Но в глубине души она, тем не менее, очень горевала по своей любимой Вилли Эльза. Впрочем, как и о том времени, когда она жила на ней как самая настоящая паио. Рамон постарался на славу, приводя пещеру в порядок. Побелил все стены, соорудил небольшой дворик, в котором можно будет коротать время долгими жаркими днями. Он даже предложил Марии переоборудовать старую кладовку в хлеву в некое подобие ванной комнаты. «Воду провести сюда я не смогу», — пояснил он Марии и Ангелине, когда после очередной вылазки в город привез на своей повозке помятую железную ванну и комод, которые подобрал на какой-то свалке. Но это вполне может нам пригодиться. «Грация, — Грация, с Рамон. Ангелина обняла его за шею. — Хорошие вещи! Сидя вечерами на улице и наблюдая за заходом солнца над Альгамброй вместе с остальными своими домочадцами, Мария размышляла о том, что, как ни странно, переезд в Сакрамонте прошел менее болезненно, чем она того опасалась. Старый дом с готовностью принял их обратно, а уж находиться среди друзей и вообще было великое благо. Пеппе была отправлена телеграмма. Каждое утро Рамон исправно ходил на городскую почту в ожидании посылки из Америки. Но никаких посылок не было. «Хорошо, что у нас остались какие-то деньги после продажи машины, а я тоже постараюсь найти себе где-нибудь работу, хотя бы подёнщика», — успокаивал Рамон Марию. Мария глянула на измождённое тело Рамона и который ещё только-только начала приходить в себя и обретать какую-то силу после всех тех невзгод, которые выпали на его долю, пока он сидел в тюрьме. «Будем надеяться, что в ближайшие пару недель посылка всё же придёт», — со вздохом ответила она. Прошло ещё четыре месяца, но никаких посылок или денежных переводов из Америки они так и не получили. И от Пеппы тоже не было весточки. Мария снова взялась за плетение корзин, Но в городе немногие имели деньги, а потому товар продавался плохо. «Можно я пойду с тобой, Абуэла? – спросила как-то раз Ангелина, наблюдая за тем, как Мария нанизывает корзины на длинную палку, чтобы нести их на центральную площадь Гранады. «Пару часов Рамон побудет с Исидорой, а я помогу в это время тебе. У тебя уставший вид». «Спасибо, милая», — расплылась благодарной улыбке Мария. «Пожалуй, я не откажусь от твоей помощи». Тем более такое хорошенькое личико наверняка привлечёт ко мне дополнительных покупателей. Они отправились в долгий путь. Мария радовалась тому, что на дворе лето. Весна в этом году выдалась холодной и дождливой. Потоки мутной воды и грязи устремились с гор вниз, превратив всё вокруг себя в сплошное вязкое месиво. Картина до боли знакомая ей с детских лет. Однако сегодня над ними светило яркое июльское солнышко. Ангелина весело болтала о чём-то своём, вышагивая с ней рядом, и Мария заметно повеселела. «Ты не переживай, Абуэлла, денежки обязательно придут, я обещаю», обнадеживающей улыбнулась Ангелина, когда они наконец добрались до Плаза де лас Спасидас и остановились прямо напротив главного кафедрального собора Гранады. «Ну вот», — обронила Ангелина, осмотревшись по сторонам, потом указала на местечко прямо возле ступеней, ведущих в храм. «Пошли туда, скоро закончится месса». — добавила она, прочитав объявление на парадной двери. «Люди начнут выходить из церкви. Вдруг среди них окажутся и те, кто захотят купить у тебя корзинку». Синьорита, окликнула она молодую даму. «Эти красивые корзинки моя бабушка сплела собственными руками. Не хотите купить себе такую? Они очень прочные!» — добавила она на всякий случай. Но женщина лишь покачала головой и прошла мимо. Ангелина последовала за ней. «А хотите, я вам погадаю?» Женщина лишь ускорила шаг и снова покачала головой. «Но вам же, наверное, интересно узнать, что в скором будущем ваша дочь выйдет замуж за богатого молодого человека, который сейчас за ней ухаживает», — крикнула ей вдогонку Ангелина. «А ваш муж вот-вот получит продвижение по службе, которого он так добивается». Женщина остановилась и повернулась к Ангелине. На её лице читалось явное удивление. «Откуда ты всё это знаешь?» «Сеньора, за одну беседу я расскажу вам ещё много чего. Дайте-ка мне взглянуть на вашу руку». Мария слегка отступила назад и стала со стороны наблюдать за тем, как Ангелина водит своими тоненькими пальчиками по ладони женщины и что-то шепчет ей на ухо, для чего девочке приходится подниматься на цыпочки. Спустя минут десять женщина удовлетворённо кивнула головой в знак согласия и полезла в свою сумочку за кошельком. Достала оттуда банкноту в пять бесед. «У тебя есть дача?» — спросила она у Ангелины. «К сожалению, нет, сеньора. Но, может, вместо сдачи вы возьмёте одну из корзин к моей бабушке?» Женщина автоматически кивнула, явно ещё под впечатлением от услышанных откровений. А Ангелина вихрем метнулась к Марии, чтобы взять у неё корзинку. «Грация, сеньора. Желаю долгой и счастливой жизни вам и вашим близким». «Вот видишь...» — обратилась она к Марии, когда женщина ушла и с видом триумфатора помахала у неё перед носом банкнотой. «Я же говорила тебе, что не стоит волноваться. Деньги у нас будут». Домой Мария возвращалась с пустыми руками, распродав все свои корзинки. Зато, петляя по узеньким улочкам Сакрамонте, она ощущала приятную тяжесть в кармане юбки, полном банкнот и мелких монет. «Никогда не видела ничего подобного», — делилась она за ужином своими впечатлениями с Рамоном, лакомясь вкуснейшими кровяными колбасками, которые купила в городе. Она завлекала ко мне покупателя за покупателем, гадая им по руке. И представь себе, даже розмарина никому не давала в руки. Улыбнулась она, вспомнив о магических свойствах розмарина, которые обычно используют гадалки во время своих сеансов. «Может, помогло то, что рядом с тобой был ребёнок? К тому же она ведь очень похожа на паию», — предположил в ответ Рамон. «Да». «Наверное, это сыграло свою роль», — согласилась с ним Мария. Но при этом она каждому сообщала какие-то небольшие секреты, касающиеся их жизни, и всё это оказывалось правдой. Вот они и попадались к ней на крючок. Мария слегка покачала головой. Её дар вселяет страх, Рамон. Мне даже со стороны было страшно наблюдать за ней. Ангелина уже сказала, что снова отправится со мной в город на следующей неделе. А я вот нахожусь в полной растерянности. Сама не знаю, хорошо ли это использовать её дар для привлечения денег. Ведь такое же в своё время случилось и с Лусией. Да, но у Ангелины, как и у Лусии, своя голова на плечах. Поверь мне, эта юная особа никогда не будет делать того, чего не захочет делать. К тому же... Что? Сегодня Ангелина пустила в ход свои способности только для того, чтобы утешить тебя. Ей захотелось лишний раз показать, что тебе не о чем беспокоиться, потому что она любит тебя. «А что в этом плохого?» «Плохо то, — вздохнула в ответ Мария, — что я всегда чувствую собственную зависимость от других». «Нет, Мария, ты не права. Это мы все зависимы от тебя». Рамон ласково погладил её по руке. «Что ж, пора спать».